Глава 5. Я вместе с Катериной Громовой упал в канаву, в которую стекала дождевая вода. "Ты что делаешь?" спросила она, пытаясь вырваться. "Лежи и не дёргайся", крикнул я, прижимая девушку, чтобы она не вскочила. "Уши прикрой. Свист стал невыносим. Сейчас здесь будет жарко". Первый взрыв был где-то неподалёку. В уши будто воткнули иглы до самого мозга, в них зазвенело Ёкнуло где-то в груди. Земля содрогнулась, а сверху нас закидало целыми комьями песка, грязи и камней. Громово начала биться сильнее. "Не вставай", я удержал её. "Сейчас будет ещё один". Она вряд ли меня услышала, но перестала сопротивляться. Я пригнул голову. Следующий взрыв был ближе. Снова нас засыпало землёй и камнями. Заболела голова, но только с одной стороны. Я потер ухо и посмотрел на пальцы. Кровь есть, но это от мелкого острого камешка, которым я порезался, и из уха она не течет. «Вставай!» Я поднялся и вытащил Громова из канавы, чтобы осмотреть. Вид у нее напуганный, от былой надменности нет и следа, но, главное, не ранена. «Надо идти в укрытие!» — крикнул ей я. «Что?» Она непонимающе посмотрела на меня. «В укрытие!» Теперь поняла. ОМР-22 она же осадная мортира Ригера, спаренное орудие, которое выпускает две мощные бомбы одну за другой, но потом начинается долгая перезарядка. Если у врага только одна такая Рига, у нас есть время до следующего залпа, но что делать дальше? Просто ждать под снарядами смысла нет. А откуда стреляли? Наверное, с тех высоких холмов. Их едва видно в тумане. «Осадная Рига может быть там, на самой вершине». Я осмотрелся. Снаряды упали в стороне, поэтому мы живы и даже не пострадали, если не считать звона в ушах и царапин. Горели склады с топливом, очень ярким пламенем, который не мог потушить даже дождь. Другой снаряд упал ближе. Послышался очень громкий скрежет, будто кто-то открывал огромную ржавую дверь. Это стонал корабль, на котором прибыли сегодняшние пассажиры. Посудина с пробитым бортом медленно заваливалась на бок и начинала тонуть. Пристань и лодки были разнесены в щепки. Если бы снаряд упал на эту площадь, мы бы точно погибли. Хорошо, что взрыв не застал нас внутри ресторанчика, могло бы опасно ранить битым стеклом. Воняло протухшим яйцом. Это из-за начинки снаряда внутри и гнёмом, чтобы взрывалось намного сильнее. да и от горящего игниума на топливных складах несло так же. Люди бежали в панике. Кого-то ранило стеклом и осколками. Военные беспорядочно бегали вокруг, а боевая рига класса «Паладин», торчащая здесь на площади, наконец-то завелась. Движки взревели, и струб повалил дым с искрами. «В подвал!» — кричал официант, размахивая рукой. Из царапины на лбу бежала кровь, заливая белую рубашку. «Все вниз!» там укрытие. В это время наша боевая Рига на площади начала поворачиваться. Левая рука платформы щелкнула и зашипела, выпуская воздух, переходя из положения поход в положение бой. Они собрались стрелять. У них там только пушки-сотки и всякая мелочь. Идиоты, а ведь в плече наверняка должна быть ракета. Там в этот момент открылся один орудийный люк, И оттуда показалась толстая головка преисподней. Уничтожить врага не уничтожат, но снесёт всю оптику дальномеры и прочие нужные вещи. Или в голове возникла ещё одна идея, как можно это использовать. Но надо посмотреть на тот холм в бинокль. Чего стоишь? спросил я у Катерины, которая смотрела на меня выпученными глазами. Ты меня вообще слышишь? Да, идёшь в подвал. Я взял ее за мокрая рука в пальто и повел к ресторану, ступая по битому стеклу. Ждешь меня там, я скоро вернусь. Боевая Рига закончила поднимать левую руку, сейчас даст залп. И зря, только покажет свое положение и получит в ответ из главного калибра. Хотя на такой дистанции лобовая броня паладина выдержит удар, но осколки от взрыва могут задеть людей внизу. — А ты куда? — спросила Катерина, будто ее интересовала моя судьба. Посмотрю, что можно с этим сделать. Официант стоя у порога протянул девушке руку, чтобы помочь переступить через засыпанный стеклом порог, но Катерина проигнорировала это и прошла сама. Я дождался, пока она спустилась в подвал. Теперь мне надо решить, что делать с той ригой, которая нас обстреливает. Так просто под обстрелом не сбежать даже на транспорте. Вражеский пилот вполне может отправить пару снарядов в подозрительную мотоповозку. Ждать в подвале? Опасно, если рядом есть отряд вражеской пехоты, он просто придёт сюда и перестреляет всех, кого найдёт. Ведь это наверняка часть заговора, о котором я уже так наслышан. Надо будет отгонять врага. А для этого мне пригодится эта рига, которая всё ещё целилась куда-то в туман. С высоты кабины они могут видеть лучше, и ещё у них есть радар. Но я бы на их месте это ещё что. Будто кто-то посветил фонариком с холма и сразу выключил. Причём был настолько яркий свет, что тонкий луч был хорошо заметен через туман. Нет, это не фонарь. Что-то очень быстрое и светящее прилетело оттуда и врезалось в лоприги, отчего в них посыпались искры. Рига снова заглохла, но в этот раз никто не пытался завести её снова. В самой середине осталась небольшая дырочка, которую едва было видно с земли, откуда густо повалили искры. Раздалось шипение. Чем они смогли прожечь такую броню? Через дырочку тем временем вырвался чёрный дымок. Шипение прекратилось, на всё ушло не больше пары секунд. "Прожгли!" выкрикнул стоящий рядом со мной парень в много раз зашитой кожаной куртке, потом чихнул и поморщился. Ухо порезано, из него сочилась кровь. "У них есть копья, пилоты точно мертвы. Вот и оружие против риг, которое я так долго ждал". Вопрос времени, когда бы оно появилось. Через открытые люки кабины пошёл чёрный дым. Вообще-то люки в бою надо держать закрытыми. Наверное, пилотам стало жарко, а вентилятор не работал. Вы не ранены? Парень внимательно присмотрелся ко мне. Я из-за этого подошёл. В порядке. Он шмыгнул носом, достал из кармана белое полотно и пошёл помогать портовому рабочему с порезанным бедром. Они нас всех перестреляют оттуда. Рыжий капитан из академии встал напротив меня. Фуражка он где-то потерял, рукав плаща немного надорван, зато на самом капитане не было ни царапины. Я слышала, у вас есть какой-то опыт управления ригами, месье Загорский. Есть такой, но одному человеку сложно управлять паладинам. А вам не нужно? Рыжий усмехнулся. У нас есть герой войны и опытный первый пилот. — Вам нужно всего-то побыть вторым пилотом, пока мессир Зимин уничтожает мятежников-клайдеров. Но показывайте своего пилота, и побыстрее, времени мало. — Да вот же он! Капитан обернулся. Рядом никого не было. Но через несколько секунд из-за веранды ресторана, пострадавшей от взрыва, вырулил парень в клетчатом пальто, который вел того человека в рваной кожанке. — Марк, ну всего раз! — упрашивал клетчатый. — Да. В последний, больше никогда не попрошу. Да ты только что делал вид, что меня не знаешь, ты же обещал, а потом, и Серзимин прикрикнул офицер, скоро они перезарядят не только капьёны и мартиры. Нам, вам нужно отогнать врага подальше. Вы же опытный пилот, это должны сделать именно вы. Клечети побледнел и вытолкнул перед собой парня в кожанке. Он будет сегодня вместо меня. Его тоже Марк зовут. клеччет и глупо хихикнул. "Чего?" удивился рыжий капитан, хотя, кажется, я понял, в чём дело. Когда мы вернёмся в академию, расскажу всё. "Отставить споры!" приказал я резким голосом. "Капитан, вы в укрытии и присмотрите за гро- за коновой. Я лезу внутрь. Кто-то из вас двоих должен мне помочь. Потратили кучу времени на эту болтовню." Я быстрым шагом прямо через лужи подошёл к паладину, который замер прямо посреди площади. По нему больше не стреляли. Возможно, хотят захватить его целым, раз смогли убить пилотов. Люк в основании ноги был заперт. Придётся карабкаться вверх и пролазить в смотровые лючки, где мы с них почти перестали идти. Вверху над основанием ноги и шагохода есть толстая скоба. Если зацепиться за неё, заползать наверх будет проще. Я подпрыгнул и ухватился пальцами за холодный металл. Теперь подтянуться и забраться выше на бронелист, прикрывающий воздушную магистраль, с верху где торчали секции охлаждения, бежало чёрное масло. Помогите мне, крикнули внизу. Там стоял парень в кожанке, На груди у него болтался чёрный армейский бинокль, который до этого был у офицера. Я вытянул руку. Хватайся. Он крепко схватился за неё, и я смог его затащить к себе. Умеешь управлять ригой? спросил я. Был первым пилотом катафракта, ответил он. В дискреме на паладине управлял ни разу. У всех шагоходов одинаковый принцип. Подскажу, если что. Ты же Марк? Да. «Роман, полезли дальше». Мы направились наверх. Трубы и рукава воздушной магистрали шипели, выпуская воздух, но пока ничего особо страшного не было. Рига цела, то странное копье, попало прямиком в кабину, но броня машинного отделения цела. Значит, двигатели должны быть в порядке. На высоте холоднее стыли пальцы. Дул ветер, а редкий дождь никак не унимался. Приходилось забираться по броне. Отвык я это делать. Пролазить внутри проще, зато туман рассеивался. Марк первым забрался на руку платформу и посмотрел в бинокль. "Их две", сказал Марк. "Две риги. Одна осадной ритар там на холме, а под холмом катафракт идёт в нашу сторону. Зараза. Дай сюда". Я взял бинокль и уселся на технической ступеньке. "Эй, а я тебя видел. Рига Катафракт — это та самая, что обстреливала тюрьму. У нее желтая молния на лобовой броне. Она только что дала залп, но не в нас, а куда-то в сторону города. Так, это точно заговорщики. У них два шага хода. В бою возникли новые обстоятельства, и у меня два варианта. Первый — попытаться увести паладина подальше от этого места, надеясь, что эти две риги пойдут за мной. Далеко не факт, что выйдет. Второй кружить с ними в бою, пока из города на помощь не придут три гварнизона, это опасно. Есть третий вариант, он самый рискованный. Осадная рига класса Рейтар находилась выше второй. С холма стрелять хорошо, видно далеко, дальность стрельбы тоже растёт. Хотя ей наверняка пришлось далеко обходить, чтобы забраться сюда, ведь с этой стороны холм слишком крутой. Да, план рискованный, но может сработать. Только сначала Надо забраться внутрь машины. Я уцепился за орудийную руку платформы и упёрся ногами в решётки секций охлаждения, которые вообще-то требовалось прикрывать при обстреле. Теперь можно добраться до плеча, а оттуда пролезть в кабину. Марк уже ждал наверху. Вот и открытый люк. Я взялся за края, засунул внутрь ноги и спрыгнул сам. Наконец-то нет этого ветра. Ну какая же здесь вонь, будто кто-то разбил кучу тухлых яиц. Так всегда пахнет горелым игниумом, минерал, который применяют как топливо или взрывчатку. Значит, то оружие, которое прожгло броню, как-то использует снаряды из игниума. Марк запрыгнул следом за мной. Один живой, шипнул он. Вижу, первому пилоту не повезло. В обугленном кожаном кресле сидели ноги в чёрных брюках и идеально вычищенных кожаных ботинках, и часть торса. Больше ничего не осталось. В спинке кресла видна обгоревшая сквозная дыра. Второй пилот был жив. Светловолосый парень в чёрной кожаной куртке пилота сидел возле двери в электрокамеру, обхватив колени и глядя перед собой потухшим взглядом на одном плече на шивках в виде жёлтого объятого огнём копья. Он в ступоре, сказал я, но хоть жив. Надо провести осмотр. Мой голос привёл парня в чувство. Он посмотрел на нас. И расстегнул кобуру, висящую у него на поясе. "Вам конец", выкрикнул он, выхватил револьвер и взвёл курок. "Это вам за Адама".